Часть третья. Зелень для жизни. Зелень это не только овощи и фрукты, но и огородные растения и, конечно же, приправы, без которых не обойтись на кухне. Люди добавляют их в свои кушания для аромата или острого вкуса и даже не догадываются, какую пользу несут эти растения. Многие приправы обладают лечебными свойствами, другие, Прекрасно очищают организм, поэтому обязательно используйте их у себя на кухне и для лечения. А еще лучше, выращивайте на огороде или на подоконнике. Тогда ваше лекарство всегда будет у вас под рукой. Очищение с помощью зелени и приправ. Лук огородный зеленый и репчатый. Лук Превосходное антисептическое и бактерицидное средство благодаря содержанию в нем фитонцидов, обладающих бактерицидными свойствами. Поэтому его с успехом применяют при любых инфекционных заболеваниях. Лук применяют не только при простуде. Он помогает бороться с цингой, трихомониазом и грибковыми инфекциями. Обладает отличными противоглистными свойствами, а также рекомендуется при неврастении, бессоннице и ревматизме. Регулярное употребление лука повышает половую потенцию. Однако, если употреблять лук в жареном или вареном виде, то его фитонцидные свойства исчезают. Обработанный термический лук становится просто сладким углеводистым продуктом. Лук повышает аппетит и способствует пищеварению. Однако он полезен только при низкой кислотности желудочного сока, так как стимулирует выделение соляной кислоты. Острый вкус репчатого лука связан с наличием в нем эфирных масел. Кроме того, в различных сортах лука содержится от 3,7% до 4,6% азотистых веществ. От 0,5 до 0,14% сахаров и 0,65% минералов, в том числе калий, фосфор, кальций, железо. Витамины В1, В2, ПП, С. Зеленый лук-перо, получаемый при проращивании репчатого лука, используется в свежем виде. В нем содержится значительно больше солей калия, кальция, а также каротина и витамина С, чем в репчатом луке. При добавлении его в блюдо не только улучшается их вкус, но существенно увеличивается содержание в них витаминов, каротина, аскорбиновой кислоты. Зеленый лук позволяет улучшить внешний вид блюда, что имеет немаловажное значение в питании. Добавляют его в блюдо непосредственно перед их употреблением. Луковый суп. Этот суп помогает при онкологических заболеваниях. Готовится он так. Луковицу размером с лимон вместе с наружной коричневой кожурой мелко порезать, поджарить на растительном жире или масле, пока лук не станет золотисто-коричневым. Затем добавить пол-литра холодной воды и варить до тех пор, пока лук не разварится. Потом добавить какой-нибудь растительный бульон и перемешать. После этого процедить. Употреблять лишь прозрачный суп, без лука. Сок из лука. Сок лука применяют как противогриппозное, отхаркивающее, мочегонное, послабляющее, противогеморройное и ранозаживляющее средство. Сам по себе лук — И в особенности сок из него способствует сохранению зубов, препятствует кариесу и прочим гнилостным процессам в полости рта, повышает аппетит, улучшает пищеварение за счет своих горячих свойств, стимулирует выработку спермы, улучшает зрение, способствует выведению песка при почечнокаменной болезни. Летучие вещества лука обладают дробящим эффектом. Рекомендуется принимать сок лука при насморке, головной боли, фурункулезе для укрепления волос. По одной столовой или одной десятой ложке сока с таким же количеством сока лимона, можно меда. Наличие хлорофила, зеленого пигмента, в соке лука-пера объясняет еще одно его действие – стимулирование кроветворения. Чеснок Чеснок бывает огородным и диким. Он убивает все виды бактерий, не нанося при этом здоровью человека никакого ущерба и не являясь токсичным препаратом, и обладает рядом преимуществ перед антибиотиками. В частности, в тех случаях, когда инфекции раз за разом возвращаются или же протекают в легкой форме в течение длительного периода, а то и вовсе становятся хроническими, Применение чеснока может быть более эффективным, чем применение повторных доз антибиотиков. Чеснок очень полезен в начале болезни, например, насморка или легкой простуды. Чеснок пользуется известностью как ветрогонное и желчегонное средство. Он усиливает ослабленные функции желудка, стимулирует секрецию пищеварительных соков что помогает больным избавиться от ощущения тяжести в желудке, вспучивания живота и скопления газов, изжоги, нервозности и утраты аппетита. Против гриппа лучше всего помогает настойка чеснока на водке. Внимание! Настойки на основе чеснока нельзя принимать при нарушении функций поджелудочной железы. Хранить чеснок... Лучше всего заплетенным в косы. Температура хранения плюс 5, плюс 7 градусов. Но помещение не должно быть сырым. Чесночный эликсир для очищения организма. Тибетский рецепт. Лимонный сок смешивают с пропущенными через мясорубку с зубками чеснока в такой пропорции. Сок 20 лимонов на 300 грамм чеснока. Этот эликсир никогда не закисает. Он очищает организм человека, тем самым оказывая на него благотворное влияние. Рецепт Г.С. Шаталовой. Г.С. Шаталова рекомендует при раннем климаксе в дни предполагаемых менструаций пить по одной столовой ложке следующего напитка. Целую головку чеснока прокипятить в 200 граммах хорошего портвейна, дать настояться, после чего извлечь чеснок. Чесночный сок. С помощью чесночного сока можно быстро очистить организм. За счет мощных фитонцидов чесночный сок эффективен в борьбе против кишечных паразитов, а также при дизентерии. Сок чеснока рекомендуется применять при общей слабости недомогании, при гипертонической болезни, атеросклерозе, тромбофлебите, варикозе, бессоннице, ревматизме, ангине, энтеритах, калитах, атонии кишечника, по одной десятой ложке или одной столовой ложке сока с таким же количеством меда. Пряности. Кардамон. Кардамон – Пряность, имеющая сладкий и острый вкус. Кардамон прекращает рвоту, делает приятным запах изо рта, укрепляет сердце, устраняет отрыжку, тошноту и рвоту. Но он вреден для печени. Кулинарии применяют высушенные плоды кардамона, обладающими своеобразным ароматом, обусловленным содержащимися в нем эфирными маслами, от 3 до 4 процентов. В продаже имеется кардамон в измельченном виде светло-коричневого или светло-желтого цвета. Рекомендации по употреблению кардамона. Людям с ослабленным сердцем рекомендуется добавлять кардамон в готовые блюда с ноября по март. В этот промежуток времени, согласно теории биоритмов, сердце слабеет и его надо поддерживать. Тем, у кого слабая печень, не следует употреблять кардамон с августа по октябрь. В это время слаба функция печени, и прием кардамона может еще больше ее ослабить. Гвоздика. Предпочтительнее гвоздика с острым запахом, на вкус сладкая и чуть-чуть горьковатая. Улучшает вкусовые ощущения, устраняет дурной запах изо рта или носа, шум в ушах, способствует укреплению волос на голове, обострению зрения, устраняет отрыжку и рвоту, укрепляет сердце и печень, увеличивает половую силу. Заменителями гвоздики могут служить мускатный орех и корица. Гвоздику полезно добавлять в блюдо тем, кто хочет улучшить состояние волос, нормализовать зрение, укрепить сердце, печень, Половую потенцию. Гвоздика содержит эфирные масла от 15 до 18%, обуславливающие ее аромат. В кулинарии используют для приготовления маринадов и некоторых национальных блюд. Норма закладки на блюдо 0,2 грамма до 6 штук. Хранить гвоздику следует в сухом помещении при относительной влажности от 75 до 80% и температуре от плюс 12 до плюс 15 градусов. Кинза. Кинза – кориандр, не только придает пище специфический аромат и вкус, но и обогащает ее витамином С. В кулинарии используют зелень и семена кинзы. Своеобразный запах кинзы обусловлен эфирными маслами – количество которых колеблется от 0,2% до 2%. Зелень кинзы употребляют как в свежем, так и в сушеном виде. Она широко используется при приготовлении национальных блюд. Мелко нарезанную кинзу добавляют за 15-20 минут до готовности блюда. Сушат кинзу на воздухе или пользуются воздушной сушкой при температуре от 40 до 50 градусов. Нормы закладки на блюдо от 5 до 15 грамм свежей и от 0,1 до 0,2 грамма сушеной кинзы. Семена кинзы используются при тушении мяса и для выпечки в процессе их приготовления. Корица. Корица полезна для желудка и устраняет его слабость. Эта пряность очищает почки и мочевой пузырь. Обладает глистогонными свойствами. Внимание! Корица вредна для селезенки и может вызвать образование язв. Вредное действие корицы устраняют семена петрушки. Своеобразный запах и вкус корицы связан с содержанием в ней эфирными маслами от 2 до 3,5%. Ее широко используют в кулинарии, добавляя за 10 минут до готовности. Хранить корицу следует в плотно закрытой упаковке в сухом помещении. Имбирь. Имбирь бывает двух видов – китайский и индийский. Вкус острый, помогает при параличе. Эта пряность способствует перевариванию пищи и очищает желудок и печень. Перец черный. Перец имеет острый вкус, но, несмотря на это, Он успокаивает нервы, а также полезен при кашле, вызывает аппетит и способствует перевариванию пищи, рассасывает опухоли селезенки, согревает желудок и печень. Перец относится к противоядиям. Перец белый. По своим качествам он чуть слабее черного перца. Внимание! Белый перец может быть опасен прерыванием беременности, а также вреден для почек, его вредное действие устраняет мед. Заменителем является имбирь, пряные травы, листья и корни. Мята. Мята обладает смягчающими свойствами, помогает при язвенной болезни и шуме в ушах, затрудненном дыхании и болях в груди нормализует месячные, прекращает отрыжку, является глистогонным средством. Сок мяты полезен при крапивнице и расширении вен. Внимание! Мята вредна для почек. Ее вредное действие устраняет сок солодки. Полезными свойствами обладают мятные чаи. Мята стимулирует сосудисто-дыхательный центр, оживляет сердечную мышцу и и успокаивает мозг. Действие ее основывается на высоком содержании ментола в эфирном масле. В кулинарии применяют главным образом перечную мяту. В листьях мяты содержится до 3% эфирных масел. Свежую и сушеную зелень мяты используют для приготовления многих национальных блюд. В лечебном питании ее можно применять при приготовлении овощных, мучных блюд, хлебного кваса. Мяту в свежем виде режут на кусочки, сушеную применяют в виде порошка. Ее можно применять в смеси с другой зеленью. Лавр благородный. Помогает при нервных болезнях и параличе. Способствует росту волос. Помогает при удушье. Растворяет камни в почках и лечит болезни мочевого пузыря. Рассасывает уплотнение селезенки. Лечит водянку, вызывает месячные, хорошее глистогонное средство. Рассасывает опухоли, помогает при болях в костях, пояснице и болезни седалищного нерва. Лавровый лист обычно заготовляют с декабря по июнь. В этот период в листьях содержится наибольшее количество эфирных масел. Листья должны быть зелеными, с короткими черешками, очень ароматными и горькими на вкус. Хранят лавровый лист в сухом месте при относительной влажности воздуха от 70 до 75% и температуре от плюс 10 до плюс 15 градусов. Лавровым листом заправляют холодные блюда, супы, рыбные, овощные и мясные горячие блюда, соусы. В первые блюда лавровый лист закладывают за 5 минут до готовности, во вторые блюда и соусы за 10 минут до окончания варки. Эстрагон. Тархун. Обладает мочегонным, противоцинготным лечебным действием. Благотворно действует на органы пищеварения. Используется при водянке, а также для лечения заболеваний органов дыхания. Бронхита – Пневмонии, туберкулеза легких. Помогает при всех видах опухолей. Эстрагон принимают при бессоннице. Он полезен для зубов. Если пожевать эстрагон, то устраняется дурной запах изо рта. Внимание! Эстрагон не следует употреблять при беременности, так как это может привести к выкидышу. Петрушка и сельдерей. Успокаивают головную боль, устраняют запах лука, чеснока и вина, облегчают дыхание, помогает при опухолях молочной железы, растворяют камни в почках, обладают глистогонным действием, изгоняют послед след, усиливают половую потенцию. Внимание! Если беременная женщина съест много петрушки, то вероятен выкидыш. В кулинарии применяют и корень сельдерея, и его зелень. Однако основное значение имеет корень, как в свежем, так и в сушеном виде. Добавляют его в те же блюда и в тех же количествах, что и корень петрушки. Сельдерей придает блюдам специфический аромат, повышает содержание в них минеральных солей и витаминов. Если семена сельдерея растолочь, смешать со сливочным маслом и есть в течение трех дней, то это очень усилит половую потенцию. Зелень сельдерея также может применяться в свежем и в сушеном виде в тех же количествах и в тех же блюдах, что и петрушка. В зелени сельдерея в 80 раз больше каротина и в 4 раза больше витамина С, чем в корне. Зелень сельдерея не только ароматизирует блюдо, и улучшает его внешний вид, но и значительно повышает содержание в нем витаминов. Суп из сельдерея и петрушки. Ингредиенты. Клубень сельдерея, два корня петрушки, три средние картофелины, две головки лука, две столовые ложки проросшей пшеницы. Картофель тщательно промыть и тонко нарезать вместе с кожурой. Лук – Очень мелко нашинкованный кладут вместе с картофелем. Сельдерей натереть на терке и ввести в суп. Корень петрушки нарезать тонкими кружочками. В готовый суп высыпать проросшую пшеницу и заправить мелко натертым тмином. Этот суп усиливает половую потенцию у мужчин. Причем семена петрушки действуют сильнее, чем листья. Заменителем петрушки может служить фенхель. Сок петрушки. Зелень и корень. Это очень эффективное средство для очищения организма, так как растение содержат много эфирных масел. В петрушке, зелени и корни также много солей калия, кальция, магния, фосфора, железа, каротина, витаминов С, В1, В2... ПП. Внимание! Поскольку петрушка обладает мощным очищающим действием, никогда не следует пить более 30-60 граммов ее сока. Для получения мягкого эффекта лучше это количество сока петрушки смешать с соками моркови, салата, шпината или сельдерея. Сок петрушки способствует кислородному обмену в организме и поддержанию в здоровом состоянии надпочечников и щитовидной железы. Комплекс витаминов, содержащийся в соке петрушки, укрепляет кровеносные сосуды, особенно артериальные капилляры. При изъязвлении роговой оболочки, катаракте, конъюнктивите и других глазных заболеваниях эффективен сок петрушки в сочетании с соками моркови и сельдерея. В данном случае сочетаются мощные фитонцидные свойства петрушки с ранозаживляющим эффектом моркови. Укроп. Эту пряную траву лучше всего выращивать на огороде самим, причем рекомендуется укроп с желтыми цветками. Укроп возбуждает аппетит, улучшает пищеварение, стимулирует деятельность молочных желез, а также расширяет кровеносные сосуды и понижает артериальное давление. Свежая зелень укропа в виде салатов используется для лечения сердечной астмы. Укроп обладает послабляющим, отхаркивающим, противосудорожным, успокаивающим и слабым снотворным действием. При бессоннице Принимайте перед сном по одному стакану настоя семян укропа с одной столовой ложкой цветочного меда. Для приготовления настоя одну столовую ложку сухих семян заливают одним стаканом крутого кипятка, охлаждают и процеживают. Мед разводят в процеженном настое. При заболеваниях верхних дыхательных путей настой принимают по одной столовой ложке 3-4 раза в день. При метеоризме по полстакана 2 раза в день до еды. Настой семян укропа также используют как профилактическое средство от стенокардии. Аромат растения обусловлен наличием в нем от 2,5 до 5% эфирных масел. Кроме того, в укропе содержится 2,5% белка. Значительное количество солей калия, кальция, магния, фосфора, железа, каротина, витамины В1, В2, ПП. В. в 100 граммах укропа содержится до 100 мг витамина С. Укроп употребляют в свежем или сушеном виде. Свежий укроп может храниться 1-2 дня. Сушат укроп на воздухе в тени. Зелень укропа добавляют к мясным, рыбным, овощным блюдам, как к первым, так и ко вторым, а также винегреты, салаты. При тепловой обработке укроп добавляют в блюдо за 5-10 минут до готовности. Укроп хорошо сочетается с петрушкой, кинзой. Нормы закладки зеленого укропа в блюдо. От 1,5 до 5 грамм в свежем виде – и от 0,3 до 1 грамма в сушеном. Тмин обыкновенный. Относится к числу лекарств, полезных при сердцебиении и простуде. Лучше всего тмин действует на желудок – хорошее глистогонное средство. Внимание! Чрезмерное употребление тмина приводит к метеоризму, то есть от него пучит живот кулинарии используют семена тмина. В них содержится значительное количество эфирных масел от 3 до 6,5%. Тмин добавляют в салаты простоквашу, варенец, запеканку из тыквы, трески, втушенную капусту, некоторые сорта сыра, хлебобулочные изделия, соусы в процессе их изготовления. Нормы закладки тмина – 0,2 грамма на порцию. Хранить тмин необходимо в закрытой посуде в сухом месте. Анис. Очищает легкие и бронхи, вылечивает кашель, способствует нормализации месячного цикла и усиливает половое влечение, помогает при лихорадке, оказывает патогонное действие. Если смазывать зубы соком аниса, то это очищает рот и укрепляет корни зубов. В кулинарии используют семена аниса. Они сладковатого вкуса, обладают своеобразным запахом, обусловленным наличием в них эфирных масел до 3%. Кроме того, в них содержится от 16 до 20% растительных масел, Масла аниса стимулируют процессы пищеварения. В кулинарии анис используют для добавления в сыры, творог, кисломолочные продукты, мучные изделия, квас, кисло-сладкий соус. Фенхель. Этот пряный овощ бывает дикий и огородный. Предпочтительнее использовать молодые растения. Фенхелю присущи противовоспалительное заживляющие, бактерицидные, глистогонные, мочегонные, желчегонные, отхаркивающие, обезболивающие действия. Фенхель также используется для расширения сосудов сердца, для борьбы с метеоризмом и улучшения всего процесса пищеварения. При закапывании в глаза сок фенхеля улучшает зрение. Фенхель также усиливает лактацию. Внимание. Фенхель вреден для почек. Вредное действие устраняет петрушка. Горчица. Этот овощ предпочтительнее использовать свежим. Горчица обладает жгучими и разъедающими свойствами. Горчица издревле считалась одной из наиболее целебных пряностей. Листья и семена ее помогают при атеросклерозе, гипертонии, заболеваниях печени и желчного пузыря, расстройствах пищеварения, отравлениях, метеоризме, ревматизме, невралгии, плевритах, радикулите, бронхитах, пневмонии, мышечных болях и судорогах зубной боли. Лечебные ванны и пластыри с горчицей – эффективное средство при простуде, насморке, кашле, острых респираторных заболеваниях. Свежие листья горчицы помогают при сердечной астме, лечебные повязки, а также при опухолях разного происхождения, в том числе при свинке. Для лечения Листья горчицы нужно растолочь с серой и прикладывать к опухоли на ночь. Горчица снимает боль и воспаление в суставах. Помогает при воспалении седалищного нерва. В этих случаях горчица используется в виде компрессов с размолотыми до кашеобразного состояния листьями. При болях в ушах рекомендуется закапывать в уши сок горчицы по одной-две капли. При сильной усталости нужно прикладывать к голове повязки смоченные соком горчицы. На горчичном масле чистка печени идет гораздо лучше. Эмульсия горчичного масла и свекольного сока одну столовую ложку масла смешать с таким же количеством сока считается великолепным профилактическим средством от онкологических заболеваний. Листья горчицы Содержат большое количество горчичного масла, много щавелевой кислоты, микроэлементов – серы и фосфора. Их рекомендуется добавлять в салаты. В виде смеси с морковным, шпинатным соками и соком репы сок листьев горчицы хорошо помогает при геморрое. Внимание! Горчица противопоказана при воспалении почек и туберкулезе легких. Хрен. Обладает выраженными противослизистыми свойствами, усиливает работу желудочно-кишечного тракта, повышает аппетит, помогает при пониженной кислотности, заболеваниях желчного пузыря, атонии кишечника. Хрен – отличное мочегонное средство, его применяют при водянке, камнях в мочевом пузыре, ревматизме, подагре заболеваниях органов дыхания с влажным кашлем. Хрен обладает острым вкусом и запахом, обусловленным содержащимися в нем алиловым и бутиловым горчичными маслами. В хрене содержится до 2,5% белков, 16% углеводов, много солей калия, кальция, фосфора, железа, витамина С, а также витамины В1, Б2 ПП. В питании хрен используют в тертом или мелко нарезанном виде с мясными и рыбными блюдами. Старинный метод лечения хреном. Для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, стенокардия, ишемическая болезнь сердца, натрите одну чайную ложку свежего хрена, добавьте к ней мед до одной столовой ложки. Съешьте эту смесь натощак за один час до завтрака. Принимайте ежедневно в течение месяца. При неприятных ощущениях дозу хрена уменьшите. Затем постепенно снова доведите до одной чайной ложки. Лечение нельзя возобновлять ранее, чем через два месяца. Во время лечения не курить, не употреблять алкоголь и не перенапрягаться. Рекомендуется провести 5 6 месячных курсов в течение трех лет. Хрен обладает сильнейшими антисептическими свойствами. Даже маленький его кусочек, положенный в различные рассолы или маринады, спасает их от плесени, порчи и улучшает вкус продуктов. Для смягчения остроты хрен смешивают с орехами, лимонным соком, сырой, натертой свеклой или ее соком. Салат «Латук». Предпочтительнее выбирать огородный латук желтого цвета. Латук устраняет бессонницу, способствует лактации, полезен для желудка, устраняет кислую отрыжку. Внимание! Латук ослабляет зрение. Его вредное действие устраняет петрушка, а заменителем является цикорий. Латук отличается высоким содержанием калия и кальция, значительными количествами фосфора, кремния, железа и магния. Много в нем серы и других необходимых организму микроэлементов и витаминов. В совокупности, все это делает латук и сок из него очень ценными питательными продуктами. Сок латука сок латука в сочетании с морковным соком рекомендуется детям, как грудным, так и более старшего возраста для нормализации кроветворения и роста организма. Эта же смесь соков способствует поддержанию баланса кальция в организме. Сок рекомендуется использовать больным туберкулезом, желудочными заболеваниями, а также в качестве естественного мочегонного средства при водянке. При получении сока лучше всего использовать темно-зеленые листья, в них намного больше хлорофила и других жизненно важных элементов. Спаржа. Ввиду того, что сок спаржи содержит много калия, он эффективен как мочегонное средство, но его следует пить вместе с морковным соком, иначе он вреден для почек. Сок спаржи препятствует образованию щавелевой кислоты, поэтому полезен при воспалительных заболеваниях суставах. Он также эффективен, как мочегонное средство и помогает при болезнях почек, но в чистом виде действует слишком агрессивно, поэтому его лучше смешивать с другими соками. При почечных болезнях с морковным, а при заболеваниях предстательной железы Сок спаржи рекомендуется пить вместе с морковным и огуречным соками. Сок спаржи оказывает мягкое лечебное действие при малокровии и сахарном диабете. Рекомендуют принимать по одному стакану сока спаржи со столовой ложкой меда три раза в день. Энн Уокер считает мочевую кислоту одной из причин воспаления предстательной железы. Он рекомендует принимать сок спаржи вместе с морковным, свекольным и огуречным соками. Согласно его наблюдениям, это сочетание является действенным средством от аденомы. Цикорий. Дикий цикорий на вкус горький и во всех отношениях сильнее огородного. Сок полезен для укрепления сердечной мышцы. Цикорий находится в близком родстве с одуванчиком. Их химический состав во многом одинаков. Цикорий содержит питательные вещества, в которых постоянно нуждается зрение человека, зрительный нерв и мышцы хрусталика. Если пить смесь соков из цикория, моркови, петрушки и сельдерея, то дефекты зрения устраняются. Н. Уокер – утверждает, что ежедневное употребление от 250 до 500 грамм смеси этих соков часто восстанавливает зрение до нормального в течение нескольких месяцев. Щавель. Обладает закрепляющими свойствами. Если жевать семена и листья щавеля, то это способствует укреплению зубов и десен. Листья щавеля богаты витаминами А, В, С, Д и минеральными солями, а также ценными органическими кислотами – яблочной и лимонной. Летом в листьях много щавелевой кислоты, поэтому в пищу употребляют лишь весенний щавель. Щавель богат оксалатом калия, который ценен для человеческого организма только в биологически активном виде, в котором он и содержится в щавеле. Это вещество стимулирует перистальтику кишечника, поэтому сок щавеля помогает при запорах и полезен всем, у кого снижен тонус кишечника. Щавель содержит также большое количество биологически активного железа и магния. Внимание! Листья щавеля целебны, однако при заболеваниях печени, при нарушении солевого обмена, при гастритах и калитах а также туберкулезе, не рекомендуется употреблять весенний щавель. Поскольку щавелевый сок содержит большое количество кислоты, его в чистом виде принимать не рекомендуется, а лучше пить этот сок в сочетании с морковным. Морская капуста. Ламинария. Многие люди привыкли к соли. Без нее блюда кажутся им пресными, невкусными – Прекрасным источником естественной соли и йода является морская капуста. Морская капуста – биологически активная морская водоросль, содержащая белки, углеводы, жироподобные вещества, клетчатку, пигменты, витамины и провитамины А, В1, В2, В12, С, Д, каротин, макро- и микроэлементы – Калий, натрий, фосфор, кальций, кобальт, цинк, железо, марганец, бром, алюминий. А самое главное, она является природным поставщиком йода в наш организм. Все перечисленные выше вещества, в том числе макро- и микроэлементы и, конечно, йод содержится в морской капусте в составе органических соединений что позволяет нашему организму усваивать их очень быстро и легко. Современные исследования по эндокринологии показывают, что недостаток гормонов щитовидной железы, то есть сущности йода, сказывается практически на любом процессе в нашем организме. Ламинария обладает противомикробным действием, подавляя в частности рост гемолитического стриптокока – и патогенной кишечной флоры, способствует регенерации клеточных элементов, росту грануляционной ткани, эпителизации и рубцеванию инфицированных и неинфицированных ран, хронических трофических язв. Ей свойствен слабительный эффект. Она также снижает накопление в организме радионуклидов, нормализует обмен веществ при функциональных нарушениях предохраняет от заболеваний лимфатическую систему, ликвидирует явление рахита, способствует синтезу гемоглобина, улучшая деятельность желудка и кишечника. Противопоказания ⁇ индивидуальная непереносимость, нефрит, беременность, аллергия на препараты йода, туберкулез легких, заболевания почек, Геморрагический диатез крапивница, хронические заболевания кожи, хронический ренит, заболевания, при которых йод принимать не следует. Способ применения. Одну вторую, одну чайную ложку измельченной морской капусты принимать на ночь, запивая водой. Курс приема 15-30 дней. Через две недели курс можно повторить. Хранить в сухом прохладном, темном, недоступном для детей месте. Полезные блюда из овощей. Оздоровительные зеленые салаты. Самые полезные салаты из овощей делаются по особым правилам. В салат должны входить все части растения – корень, листья и плоды. Только в этом случае в организм поступят самые важные для него питательные вещества. Такие салаты полностью удовлетворяют потребность организма в витаминах и микроэлементах. Салаты, приготовленные по этому принципу, называют триадами. Они богаты микроэлементами, содержащимися в корнеплодах свекла, морковь, сельдерей, клетчаткой и хлорофилом листьев, петрушка капуста, а также витаминами, энзимами, пигментами, структурированной водой, которые содержатся в плодах: огурцы, помидоры. Приготавливая салаты, не нарезайте овощи и зелень слишком мелко. От этого они быстрее теряют свои витамины. Салат из белокочанной капусты. Мелко нашинковать капусту, затем полить ее лимонным соком, помять руками и добавить зелени. Салат из свежих овощей. 500 г моркови, 200 г сырого сельдерея, 2-3 клубня топинамбура, 50 г яблочного сока, 30 г растительного масла. Морковь, сельдерей и топинамбур натереть на мелкой терке. Яблочный сок взбить с растительным маслом, окропить салат. Салат из болгарского перца, помидоров и огурцов. 200 грамм сладкого болгарского перца, 200 грамм помидоров, 200 грамм свежих огурцов, головка репчатого лука. Нарезанные овощи заправить любым майонезом или соусом по вкусу. Салат из капусты, редиса, помидоров и огурцов. 200 грамм капусты, 200 г редиса, 200 г помидоров, 150 г огурцов, 1 чайная ложка готовой горчицы, 1 чайная ложка подсолнечного масла, 100 г сока свежей сливы или кислых яблок. Смешать сливовые или яблочные соки, горчицу и подсолнечное масло и дать настояться несколько минут. Овощи лучше нарезать ломтиками. Все смешать с заправкой. Салат из капусты, моркови и семян подсолнечника. 500 грамм капусты белокочанной, 400 грамм моркови, 30 грамм очищенных семян подсолнечника, одна десертная ложка растительного масла, одна чайная ложка готовой горчицы, одна чайная ложка меда. Салат из тертой моркови. Около 200 грамм моркови, стебель лука-порея, пучок огородной зелени, 1 столовая ложка измельченных грецких орехов. Натереть морковь на мелкой терке. Перемешать с измельченными орехами и огородной зеленью. Украсить колечками тонко нарезанного лука. Этот салат будет способствовать нормальной работе пищеварительного тракта и восстанавливать кожные, И слизистые покровы в организме. Салат из кальраби. 400 грамм капусты, 100 грамм яблочного сока, сдобренного лимонным соком, 1 чайная ложка меда, молотый перец по вкусу. Кальраби натереть на крупной терке, залить заправкой, дать несколько минут настояться. Этот салат рекомендуется при ожирении, Его также полезно есть в сухое и жаркое время года. Он охлаждает организм. Салат из краснокочанной капусты с огородной зеленью. 300 грамм капусты, 200 грамм огородной зелени, кинза, укроп, листья петрушки и сельдерея, молодые листья мяты, 2 столовые ложки растительного масла, 1-2 дольки чеснока, Капусту нарезать и помять руками. Затем смешать с мелко нарезанной зеленью и чесноком. Этот салат хорошо помогает людям, страдающим избыточным весом. Его можно употреблять летом, когда сухо и жарко. Отварная капуста брокколи с овощами. Примерно 400 г капусты, корень петрушки, две моркови, лук-порей, Пучок огородной зелени, две головки репчатого лука. Отварить на пару корни петрушки и морковь. Когда они будут почти готовы, добавить капусту брокколи и варить 5 минут. Тонко нарезать, полить одной столовой ложкой растительного масла и посыпать шинкованной огородной зеленью и луком. Это блюдо разнообразит ваше питание в холодное время года. Салат из белокочанной капусты и помидоров. 500 грамм капусты, 100 грамм помидоров, пучок огородной зелени. Измельчить капусту, нарезать помидоры и огородную зелень. Смешать все и полить любой из вышеописанных заправок. Это сезонное блюдо. В зимнее время от регулярного его употребления вы начнете терять сопротивляемость к холоду. Салат из сырой свёклы с чесноком и проросшей пшеницей. 200 грамм свёклы, 2-3 дольки чеснока, 100 грамм проросшей пшеницы, сок лимона, 1 столовая ложка мёда. Тщательно выметь свёклу и натереть ее на мелкой терке. Чеснок очистить и подавить в чесночнице. Лимонный сок смешать с мёдом. Все продукты соединить с проросшей пшеницей, и тщательно перемешать. Этот свекольный салат – прекрасное профилактическое блюдо от онкологических заболеваний, увеличивает количество красных кровяных телец, нормализует перистальтику желудочно-кишечного тракта, благотворно влияет на печень, очищая ее. В зависимости от индивидуальной конституции в свекольный салат можно добавлять подходящие по вкусу для вас приправы, и специи. Точно так же готовится салат из свеклы с орехами. Вместо проросшего зерна добавляют 2-3 очищенных и перемолотых грецких ореха или 4-5 ядер фундука. Сок из красных помидоров с морковью и сельдереем. 1 килограмм спелых помидоров, 150 грамм сельдерея, 200 грамм моркови черный молотый перец. Все продукты пропустить через соковыжималку. Сок заправить черным перцем, мелко нарезанной зеленью петрушки, кинзы или торхуна. Этот сок усиливает мужскую потенцию, полезен по пожилом возрасте для пополнения организма структурированной водой, легко усвояемыми минеральными элементами. Приготовление сока редьки с мёдом, сахаром. Из редьки выбирают, не до дна, середину и заливают медом, засыпают сахаром. Закрывают отверстие кусочком редьки и ставят на 4 часа в теплое место. Скопившуюся жидкость сливают в посуду. Салат из шпината с сыром. 200 грамм шпината, 50 грамм сыра, Одна столовая ложка сметаны. Листья шпината лучше рвать рукой, а не резать ножом. Сложить горкой, присыпать крошками сыра, добавить сметану. Примерно так же готовится шпинат с отварным яйцом. Люцерна посевная. В первую очередь следует отметить особую ценность, богатство состава и гармоничное сочетание в люцерне кальция марганца, фосфора, хлора, натрия, калия и кремния. Все эти элементы необходимы для правильного функционирования различных органов. Из зелени люцерной можно давить сок, а ее проросшие зерна рекомендуется употреблять зимой. Сок невкусен, поэтому советуют его сочетать с морковным. Эта комбинация соков хорошо помогает при многих заболеваниях артерий и различных расстройствах, связанных с сердечной деятельностью.